Глава 2. Как объяснить доброту? Эпиграф. Общественный инстинкт заставляет животное получать удовольствие в обществе себе подобных, чувствовать к ним определенную симпатию и оказывать им различные услуги. Чарльз Дарвин. Амос был одним из самых симпатичных самцов, которых мне довелось знать. за исключением, может быть, того случая, когда он умудрился засунуть в рот два яблока целиком, и тогда я лишний раз напомнил себе, что шимпанзе способны на нечеловеческие вещи. У Амоса были большие глаза на дружелюбной симметричной морде, густая блестящая черная шерсть и хорошо развитые мускулы на руках и ногах. Он никогда не был излишне агрессивным, как случается с некоторыми самцами, просто в лучшие свои времена он был в высшей степени уверен в себе. Его обожали. Некоторые из нас плакали, когда он умер, а его сородичи несколько дней хранили испуганное молчание. У них даже пропал аппетит. В то время мы не знали, отчего он умер, но вскрытие показало, что помимо невероятно увеличенной печени, занимавшей большую часть брюшной полости, у Амоса было несколько выраженных раковых образований. За последний год он потерял 15% своего веса. Его состояние, должно быть, постепенно ухудшалось в течение нескольких лет, но он вел себя нормально до самого конца, пока тело попросту не отказалось ему служить. Амос, должно быть, уже несколько месяцев чувствовал себя ужасно, но любое проявление слабости означало бы для него потерю статуса. Судя по всему, шимпанзе это понимает. Однажды ученым довелось наблюдать в дикой природе, как один охромевший самец несколько недель держался отдельно от остальных, стараясь залечить свои раны. Время от времени, однако, он показывался в стае и устраивал перед всеми желающими убедительную демонстрацию силы и энергии, а затем вновь исчезал. Таким образом, никто в стае ни о чем не догадывался. Амос ничем не выдавал своего состояния до кануна своей смерти. В тот день мы обнаружили его сидящим на джутовом мешке в одной из ночных клеток, в то время как остальные шимпанзе резвились на открытом воздухе. Он, как загнанный, глотал воздух с частотой 60 вздохов в минуту, по морде его катился пот. Амос отказался выходить из клетки, поэтому мы изолировали его от сородичей вплоть до осмотра ветеринара. Остальные шимпанзе, однако, то и дело заглядывали внутрь, чтобы проведать его, и мы оставили дверь, за которой сидел Амос, приоткрытой, чтобы не прерывать контакт. Амос уселся прямо за приоткрытой дверью. Одна из самок по имени Дейзи осторожно взяла его голову и стала почесывать чувствительные места за ушами. Затем она принялась таскать ему целыми охапками мягкую древесную стружку, из которой шимпанзе обожают строить г н е з д Они аккуратно раскладывают ее вокруг себя и спят на ней. После того, как Дейзи принесла свой дар, мы видели, как еще один самец сделал то же самое. Поскольку Амос сидел спиной к стене и стружкой почти не занимался, Дейзи несколько раз залезала поглубже, и сама напихивала стружки между его спиной и стенкой. Это замечательный случай. Похоже, Дейзи понимала, что Амос чувствует себя нехорошо, и что ему удобнее было бы опираться спиной на что-нибудь мягкое. Точно так же мы поправляем подушки в постели б о л ь н о г Вероятно, Дейзи представила, как сама чувствовала бы себя в подобной ситуации со стружкой и без и экстраполировала свои ощущения на Амоса. Вообще, Дейзи была известна у нас как маньячка по части стружки. Вместо того, чтобы делиться стружкой, она обычно загробастывала себе всю кучу. Я убежден, что человекообразные обезьяны воспринимают и учитывают состояние окружающих, особенно когда речь идет о друзьях в беде. Правда, когда такие способности проверяют в лаборатории, этот тезис подтверждается не всегда. Однако следует учесть, что в подобных исследованиях приматов, как правило, просят отреагировать на поведение людей в какой-то искусственной ситуации. Я уже упоминал об антропоцентризме нашей науки. В таких же опытах с участием приматов шимпанзе справляются с заданием значительно лучше, а в дикой природе их всегда заботит, о чем думают их сородичи. поэтому не стоит удивляться поведению Дейзи, она, судя по всему, поняла состояние Амоса. На следующий день а м а с а усыпили, у него не было никаких шансов на выживание, впереди его ждала только боль. Этот инцидент проиллюстрировал две противоположные особенности общественной жизни приматов. С одной стороны, приматы живут в жестоком мире, где самец вынужден как можно дольше скрывать свое е физическое недомогание и сохранять лицо перед сородичами. Но, с другой стороны, все они часть тесного сообщества, в котором всегда можно рассчитывать на сочувствие и помощь ближних, в том числе и неродственников. Подобную неоднозначность, даже двойственность, трудно понять до конца. Популяризаторы науки, как правило, предпочитают упрощать ситуацию и описывать жизнь шимпанзе либо в г о п с о в с к о м ключе, как к и мерзкую и грубую, либо идеализируя их дружелюбие. Примечание. Томас Гоббс, 1588-1679, английский философ-материалист, сторонник теории общественного договора. Конец п р и м е ч а н и й На самом же деле жизнь шимпанзе не то и не другое, это всегда и то и другое вместе. Меня нередко спрашивают, Как можно приписывать шимпанзе способность к эмпатии, если известно, что иногда они убивают с о р о д и ч Я отвечаю вопросом на вопрос, не следует ли нам из тех же соображений отказаться и от человеческой эмпатии? Эта двойственность имеет принципиальное значение. Мораль была бы излишней, если бы мы все как один были добродетельными. Совершенно не о чем было бы беспокоиться, Если бы люди только и делали, что сочувствовали друг другу и никогда не крали, не вонзали друг другу нож в спину, не домогались чужих жен. Очевидно, мы не всегда ведем себя должным образом, и именно этим объясняется наша нужда в моральных правилах. С другой стороны, можно придумать множество правил, предписывающих уважение и заботу о ближнем, но все не стоили бы ломаного гроша, если бы... человек изначально не был предрасположен к этому. Эти правила были бы подобны семенам, брошенным на стекло. У них не было бы ни единого шанса прорасти. Именно способность быть как хорошими, так и дурными позволяет нам отличать добро от зла. Помощь Амосу со стороны Дейзи формально оценивается как альтруизм, по определению представляющий собой поведение – за которые вам приходится чем-то расплачиваться, к примеру, риском или дополнительными затратами энергии, но которая приносит пользу кому-то другому. Однако биологические споры об альтруизме чаще всего почти не затрагивают вопрос о мотивации. Речь в них, как правило, идет только о том, как подобное поведение действует на других и почему эволюция создала такие схемы поведения. Начались эти дебаты более 150 лет назад, но в последние десятилетия они вновь вышли на первый план. С точки зрения гена. Прежде чем помогать другим, закрепите свою собственную кислородную маску, предупреждают нас в начале каждого перелет. Альтруизм требует, чтобы в первую очередь мы позаботились о себе. Но именно этого, как ни печально, не сделал один из главных теоретиков в этом вопросе. Эту историю описал Орен Харман в захватывающей книге «Цена альтруизма. Джордж Прайс и поиски истоков доброты». Примечание. Орен Харман родился в 1973 году, израильский литератор, историк науки. Конец примечания. Джордж Прайс, Эксцентричный американский химик, который в 1967 году переехал в Лондон и стал специалистом по популяционной генетике, пытаясь разрешить загадку альтруизма при помощи блестящих математических форм. Однако у него далеко не все получалось с решением собственных проблем. В прежней жизни он проявлял мало внимания к другим, оставил жену с дочерьми и был для своей стареющей матери плохим сыном. А теперь маятник качнулся в противоположную сторону. Из ярого скептика и атеиста он превратился в набожного христианина, посвятившего свою жизнь городским бродягам. Он отказался от всякого имущества и перестал следить за собой. К 50 годам он превратился в жилистого костлявого старика с гнилыми зубами и дребезжащим голосом. В 1975 году Прайс покончил с собой при помощи ножниц. Следуя давней традиции, Прайс обожал стравливать альтруизм и эгоизм. Чем острее контраст, тем глубже загадка происхождения альтруизма. Конечно, подобных загадок вокруг хватает. Защищая улей, пчелы умирают вскоре после того, как ужалят вторгнувшегося чужака. Шимпанзе спасают друг друга от нападения леопарда. Белки, завидев опасность, подаются племенникам предостерегающий сигнал. Слоны пытаются поднять упавшего с о р о д и ч Но почему животные вообще делают что-то для других? Разве это не противоречит законам природы? Ученые продолжали упорно работать и спорить между собой, дело доходило даже до перепалок, а в центре всех дебатов была одна теоретическая проблема, которая не специалистам представляется эзотерической – н а которой строятся все недавние успехи поведенческой биологии и эволюционной психологии. Помимо драматического сюжета о жизни и смерти Прайса, хватает и других судьбоносных событий и встреч, как, например, исполненный величайшей иронией визит знаменитого британского биолога-эволюциониста Джона Мейнарда Смита к еще более знаменитому Холдену, лежащему на смертном одре. Смит принес ему книгу, и в ней утверждалось, что птицы, чтобы не допустить перенаселенности, сокращают свое размножение. Биолог классифицировала бы подобное действие как альтруизм, поскольку птицы позволяют размножаться другим, жертвуя при этом продолжением собственного рода. В последующие годы, однако, эта идея не раз становилась смешенью для насмешек, ведь большинство не готово было поверить, что животные способны ставить общественное благо выше личного. х о л д е н сразу же увидел главную проблему и с озорной улыбкой сказал гостям. «Вот здорово, только представьте, сидят тетерки, а самцы с важным видом расхаживают вокруг». Время от времени какая-нибудь самочка выходит к ним, и кто-нибудь из самцов с ней спаривается. Тогда на специальной палочке делается очередная зарубка. И вот, когда на палочке уже накопилось 12 зарубок, а к ним выпорхнула следующая самка, они говорят ей, «Ну все, леди, хорошенького понемножку». Популяризаторы часто делают особый акцент, На том, как те или иные черты способствуют выживанию вида или группы, однако большинство биологов, включая и меня, стараются избегать эволюционных сценариев, сосредоточенных в основном на групповом уровне. Дело в том, что большинство групп не являются генетически едиными и не могут выступать в роли генетических единиц. У приматов, к примеру, практически все особи определенного пола Самцы у большинства обезьян и самки у высших приматов при наступлении половой зрелости покидают свою группу и присоединяются к соседнему сообществу, точно так же, как у людей часто приняты межплеменные браки. Это серьезно размывает родственные линии. В группе приматов генофон слишком рыхлый, чтобы естественный отбор взялся за дело всерьез. В качестве генетических единиц могут выступать только группы, основанные на общности генов, к примеру, расширенные семьи. Холдейн, кстати говоря, был одним из главных авторов взгляда на эволюцию с точки зрения гена. Вообще, если посмотреть с позиции гена, то альтруизм приобретает особый смысл. Даже если некто теряет жизнь, спасая родичь, то тем самым он все же способствует передаче следующему поколению своих генов, тех, что были у него общими с этой особью. Так что помогать родичу все равно, что помогать себе. Рассказывает, что однажды подвыпивший х о л д е н склонившись над пивной кружкой, произнес заплетающимся языком «Я готов прыгнуть в реку ради двух родных братьев и восьми двоюродных». предзнаменовав таким образом появление теории родственного отбора, предложенной Уильямом Гамильтоном, одним из умнейших и лучших биологов со времен Чарльза Дарвина. Примечание. Уильям Дональд Гамильтон, 1936-2000, британский биолог-эволюционист, прославившийся генетическими обоснованиями родственного отбора и альтруизма. Гамильтон считается одним из из предшественников социобиологии. Конец примечания. Я добавил здесь слово «лучший», чтобы противопоставить Гамильтон другому ученому, который, собственно, и пустил в обращение термин «родственный отбор» или «кин-отбор». Он опубликовал статью, в которой изложил чужую, Гамильтонову, идею без ссылки на автора. Это упомянутый выше Мейнард с м и т Говорят, что он, услышав об идее Гамильтона, воскликнул «Конечно, как же я об этом не подумал!» Узнав, кто именно из анонимных рецензентов задержал публикацию той новаторской статьи, Гамильтон затаил на Мейнарда Смита горькую обиду, несмотря на многократные извинения. Прайс, кстати говоря, едва избежал судьбы Гамильтона. Мейнард Смит собирался всего лишь... поблагодарить его за подсказанные в пылу достаточно каретных дебатов мысли, почему змеи не используют ядовитые зубы в сражениях друг с другом. Но Прайсу, к счастью, удалось договориться с ним о соавторстве. Первоначально идеи кинотбора отодвинули в тень все диспуты об альтруизме. Дискуссия практически полностью пошла по пути обсуждения социальных насекомых, живущих близкородственными колониями. таких, к примеру, как пчелы и термиты. Но не меньшую известность получила еще одно объяснение происхождения альтруизма. Американский биолог-эволюционист Роберт Триверс предположил, что сотрудничество неродственных особей зачастую основывается на реципрокном альтруизме. Акт помощи, за который в данный момент приходится дорого заплатить, в долгосрочной перспективе все же приносит пользу, если на помощь отвечают помощью. Примечание. Роберт Триверс родился в 1943 году, американский эволюционный биолог и социобиолог, известен в частности теорией взаимного, реципрокного альтруизма. Конец примечания. Если я спасаю тонущего друга, а затем он спасает меня при аналогичных обстоятельствах, то мы оба получаем от этого несомненную пользу. В результате нам обоим становится лучше, чем было бы, если бы каждый из нас оставался сам по себе. Рецепрогный альтруизм позволяет узам сотрудничества расширяться за пределы родственных связей. Неудивительно, что большинство участников этой долгой дискуссии опирались на собственные политические пристрастия. Один из них, британский статистико-биолог Рональд Фишер... был убежденным сторонником Евгеники и считал, что человеческую расу не мешало бы генетически улучшить. Еще один американский специалист по теории игр э, венгерского происхождения Джон фон Нейман настолько увлекся своими расчетами, что в 1955 году пытался убедить американский Сенат сбросить атомную бомбу на СССР. Он говорил так, «Если вы спрашиваете, бомбить ли их завтра, то я спрашиваю, почему не сегодня? Другие, однако, были записными коммунистами, и первым из них, конечно, был Петр Кропоткин, русский князь-анархист. Примечание. Петра Кропоткина 1842-1921 русского революционера, географа, геоморфолога, историка и литератора называть коммунистом можно очень условно. Он был одним из основателей анархизма, который некоторые исследователи относят к особой разновидности коммунизма, анархическому коммунизму. Конец п р и м е ч а н и й Несмотря на обвинения противников, утверждающих, что эволюционная биология это заговор правых, дебаты об альтруизме шли в основном на левом, а не на правом фланге идеологического спектра. Мне это известно из первых рук, поскольку Триверс и покойный Гамильтон иногда встречались в Калифорнии на конференциях Грутеровского института права и поведенческих исследований, в котором мне довелось работать не один десяток лет. Однажды, во время интервью с Бобом, я спросил его о возможных следствиях из его теории. Вот один из о т в е т Франц Деваль. «Мне кажется, между строк в вашей работе прочитываются те же социальные взгляды, которые были в свое время присущи Кропоткину». Триверс. «Вы правы относительно моих политических предпочтений. Когда я оставил математику и решал, чем заниматься в колледже, я сказал...» Хвастливо и с самоиронией. «Но хорошо, я стану юристом и буду бороться за гражданские права и против бедности». Кто-то предложил мне заняться историей США... Но вы же знаете, в то время, в начале 60-х, в их книгах не было ничего, кроме самолюбования. В итоге я занялся биологией. Поскольку в политике я оставался либералом, то эмоционально мне очень импонировало, что из простого аргумента, типа «ты почешешь спинку мне, я тебе», довольно быстро выводится логическая база для справедливости и честности. По крайней мере, такой взгляд не совпадает с жуткой, но традиционной биологической позицией насчет права сильного. После похорон Прайса Гамильтон отправился в его жалкую квартиру, намереваясь забрать оттуда бумаги покойного ученого. При этом он заметил, что чувствует р о д с т в о с человеком, который в конце жизни начал напрямую беседовать с Богом. «Я стараюсь во всем быть рабом Божиим»,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 если бы не обратная темная сторона. Но Прайс считал также, что на пути подлинного альтруизма всегда стоит эгоизм. э т о гигантская ошибка, возможно, стоила ему жизни, так рьяно он испытывал пределы человеческой природы и собственную способность к самопожертвованию. И неважно, что в большинстве случаев человеческий альтруизм функционирует совершенно не так.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 «Когда-то давно я говорил об этом с Биллом. Я сказал ему, б и л как насчет эмпатии?» Он ответил, «А что такое эмпатия?» Как если бы никакой эмпатии вообще не существовало на свете. Жаль, следовало бы добавить, потому что внимание к тому, как альтруизм работает, могло снизить количество противоречий и масштабы путаницы в вопросе о том, на что способны гены. Путь от генов к поведению далеко не прямой, и психология альтруизма заслуживает не меньшего внимания, чем сами гены. Ошибка первых теоретиков состояла в том, что они упускали из виду сложность этого маршрута. Эмпатия свойственна в основном млекопитающим, поэтому еще более серьезная ошибка великих мыслителей заключалась в том, что сваливались в кучу все проявления альтруизма. Здесь и пчелы, умирающие за свой улей, и миллионы клеток миксамицета, у которого размножаться дозволено только немногим клеткам из тех, что собрались вместе в единый слизнеподобный организм. ж е р т в а такого рода ставятся в один ряд ситуаций, когда человек прыгает в ледяную реку, спасая незнакомца, или когда шимпанзе делится пищей с хныкающим сиротой. С точки зрения эволюционной перспективы, тот и другой тип в помощи сравнимы, но с точки зрения психологии они различаются радикально. Имеет ли миксомицет хотя бы какие-то мотивации, подобные нашим? А кусающими чужака пчелами разве двигает не агрессия, а высокие мотивы, которые мы обычно связываем с альтруизмом? Млекопитающие обладают, как я это называю, альтруистическим импульсом, они отзываются на знаки страдания у других и испытывают побуждение помочь улучшить положение с т р а ж д у щ и х Распознать нужду ближнего и отреагировать на н е е совсем не то же самое, что следовать заранее запрограммированной тенденции приносить себя в жертву генетическому благу вида. Но популярность взгляда на эволюцию с точки зрения гена росла, и на подобные тонкие различия никто не обращал внимания. Это вело к циничному взгляду на природу человека и животного. Значение альтруистического импульса принижалось, а сам он даже осмеивался. Понятие морали вообще было снято с повестки дня. Получалось, что человек лишь чуть лучше общественных насекомых. Человеческая доброта рассматривалась как шарада, а мораль как тонкий налет лоска поверх кипящих в человеке отвратительных склонностей. Эта точка зрения, которую я окрестил «теорией Лоска», берет начало еще с Томаса Генри Гексли, известного также как «бульдог Дарвина». Примечание. Томас Генри Гексли, или Хаксли, 1825-1895, английский зоолог, палеонтолог, эволюционист-дарвинист, антрополог-этнограф. Конец примечания.